Глава 47. Прощание со Средиземным морем К концу Средних веков стало очевидно, что Средиземное море более не центр мировой экономической жизни. Многое вызывало упадок, в том числе описанное мной пиратство. Имело значение и окончательный развал экономики южных присредиземноморских областей Испании после изгнания морисков, крещенных арабов, в начале XVII века. Мориски восприняли это как трагедию, а Мараны, уже настроившиеся на эмиграцию, наоборот, воспользовались случаем и старались затесаться в толпу высылаемых. Но все это было не главное. Главное было смещение мировых торговых путей, вызванное великими географическими открытиями. Действие этого фактора медленно, но верно нарастало. Пути эти вернутся на Средиземное море в XIX веке с открытием Суэцкого канала, уничтожением пиратства, освоением России при Черноморских степей. Но пока что надвигался упадок, и он очень ощущался в Италии. Еще недавно в самой развитой стране мира. Тут сказывались и дополнительные факторы. Разорение в ходе итальянских войн, длительные войны между Францией и Испанией на итальянской территории, захват части страны Испании, бесконечная борьба с турками, сокращение паломничества в Рим, из-за распространения протестантизма. На фоне общего явного упадка бросалась в глаза устойчивость Венеции. Это государство, страдавшее от всех вышеперечисленных факторов не меньше, если не больше остальной Италии, сумело перестроить свою экономику и приспособиться к новой реальности. Много тут чего можно было бы рассказать, но мы ограничимся одной областью – перестройкой венецианской торговли. В Старое доброе время на первом плане была торговля экзотическими товарами Востока, подвозимыми к портам Леванта, восточное Средиземноморье, верблюжьими караванами. В первую очередь это были пряности, закупаемые венецианцами у мусульманских купцов и расходившиеся из Венеции по всему западному христианскому миру. Более прозаические товары, типа соли, кош, воска – тоже, конечно, имели значение, но были не на первом плане. Однако, как мы знаем, уже в первой половине XVI века торговля пряностями стала переходить к Лиссабону и Антверпену. И чем дальше, тем больше этот выгодный и важный тогда бизнес отходил от Средиземного моря. Надо было перестраивать торговлю на более простые товары, тем более, что рост городов и промышленности поднимал на них спрос. Как мы все знаем, перестройка – это дело очень непростое. И в том, что Венеция смогла ее осуществить, большую, а может быть и решающую роль сыграли евреи. Жили евреи в Венеции издавна. Знавали времена получше и похуже, но нас интересует конец XVI века. В это время евреи Венеции разделились на две группы. Во-первых, сефарды, они жили в новом гетто. Они нас и будут интересовать. А еще были ашкеназы. Они жили в старом гетто, были гораздо беднее и занимались традиционными занятиями центральноевропейских евреев – ростовщичеством и торговлей старьем. Но они сейчас нас не интересуют. Итак, венецианские сефарды. Их тоже делили на левантини и понетине. Левантини – это те сефарды, которые с Перенея переселились в Левант, восточное Средиземноморье, или это сделали их предки. Потом, по каким-то причинам, обычно деловым, они переехали в Венецию. Панетини – это те сифарды, которые переселились в город на островах прямо с Пиренеев в эпоху изгнания. В обеих этих группах, по-видимому, были и мараны, вернувшиеся в иудаизм, но это не афишировалось, особенно после истории, которая приключилась с Осифом Наси и его семьей. Среди сефардов были и крупные коммерсанты – которые вели энергичную внешнюю торговлю. Духовная жизнь евреев в Венеции была интенсивной. Но не это сейчас наша тема, а дела торговые. Само слово «гетто», кстати, родилось в Венеции, когда евреям выделили остров, где до этого были литейные мастерские, по-итальянски «гетто». Итак, около середины XVI века в Венеции начали понимать важность освоения балканского рынка то есть западных районов Балканского полуострова. Места эти в конце средних веков были довольно отсталыми и находились далеко от крупных городов типа Салонии или Стамбула. Эти города лежат на востоке Балкан. А вот Венеция была гораздо ближе к балканской глубинке, к Боснии, например. Так что надо было открыть рынок западных Балкан для венецианских товаров и организовать там закупку сырья. Но гладко было на бумаге. Во-первых, там властвовали турки. Во-вторых, не было ни хорошего порта, ни дорожной сети. И в довершение всего на Адриатическом море пошаливали ускоки, особый сорт пиратов. Нечто среднее между казаками, запорожскими или донскими и классическими гангстерами. Уникальное явление поздней средневековой Адриатики. Начало этому явлению положили христиане. Выходцы с Балкан, бежавшие от турецкого гнета. В бесчисленных бухтах Далмации, восточного побережья Адриатики, они завели флотилии легких судов и начали морскую партизанскую войну с турками. Теоретически, они считали себя подданными венских гамсбургов. Практически были самостоятельны. Вскоре к ним набежало много разного рода авантюристов. И они начали настоящий пиратский промысел нападая на суда турецких купцов, когда те стояли в венецианских гаванях. Такие набеги турки и использовали, между прочим, как повод к кипрской войне. Венецианцы должны были отвечать за безопасность в своих портах. Говорят, были ускоки добрыми католиками, считали себя чем-то вроде крестоносцев. Теоретически они грабили только мусульман и евреев. Но чем дальше, чем чаще страдали от них и суда христиан-венецианцы. Всегда можно было подбросить какую-нибудь вещь нехристианского происхождения и заявить, что это судно обслуживает неверных. И слухи о них ходили страшные. Но в то же время говорили, что у них в Вене сильные и небескорыстные покровители. А в венецианских гаванях всюду есть свои осведомители, не бесплатно поставляющие ускокам нужную им информацию. Захваченных ускоками сокровищ хватало и на взятки. И на легенды о спрятанных ими кладах, а были и такие, которые вели с ускоками тайный бизнес, скупали краденую добычу. Кажется невероятным, что полторы-две тысячи бандитов могли противостоять флотам двух первоклассных морских держав – Турции и Венеции. Но фокус был в том, что Адриатическое побережье Балкан идеально подходило для их деятельности. Там масса мелких бухт и островков. Многие, наверное, ездили туда отдыхать, но можно и глянуть на карту, чтобы убедиться в этом. В этом морском лабиринте их трудно было ловить. Тем более, что они могли перетаскивать свои легкие суда из залива в залив по суше. В общем, они были проблемой. Но есть люди, которых никакие преграды не пугают. Времена Кипрской войны были, конечно, тяжелыми для евреев Венеции. Венецианцы знали о роли Иосифа Наси, в разжигании этой войны, столь неудачной для Венеции. Многие евреи были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу турок. Вообще заговаривали об изгнании всех евреев из Венеции. Но до этого не дошло. И когда наступил мир, и жизнь снова вошла в привычную колею, сефардский еврей Даниэль Родригес, еврейский консул, то есть светский глава общины, от имени сефардской еврейской общины обратился к властям Венеции с детально разработанным планом освоения Балканского рынка. Причем основную работу он взял на себя. Он брал договориться с турецкими властями, построить порт в Сплите и сеть дорог и мостов к нему. Последнее совместно с турецкими властями. Сплит был тогда захолустным маленьким городком, находившимся под властью Венеции. Он лежит на Адриатическом побережье Балкан. Родригес, или Родриго, как его тоже называли, собирался возместить свои расходы из торговых пошлин. И был уверен в успехе своего проекта, если в сплите разрешать свободно селиться еврейским купцам. Это сразу придаст размах торговли. И турецкие власти при этом в накладе не останутся. Им тоже пойдет часть доходов от пошлин. Вообще сефардские евреи умели ладить с турками знали, что там, где государственные соображения не подействуют, подействует взятка. Проект Родригеса был хорошо продуман. А венецианский правящий класс славился своей мудростью. Инстанция, которая занималась внешней торговлей, назывались «пятеро мудрецов по торговым делам». Эта инстанция быстро дала положительный ответ. Затем началось обсуждение в Сенате. Возражения против проекта были двух сортов. Во-первых, ускоки. Во-вторых, то, что проект еврейский, а значит, гадость по определению. Но Сенат его все-таки утвердил. И опять же, гладко было на бумаге. Проведение в жизнь огромного проекта потребовало много силы нервов. Родригес преодолел все, и в конце XVI века большой порт в Сплите стал реальностью. И сразу стал ясен полный успех этого дела. Родригес на старости лет успел порадоваться и получить награды от венецианского правительства. А дальше в XVII веке пошло еще лучше, ибо ускоки они действительно мешали и надоели наконец и Габсбургам. Слишком много они вызывали дипломатических осложнений. И их переселили в начале 20-х годов XVII века подальше от моря. Венецианско-турецкие войны, которые дальше регулярно происходили, были менее вредны для торговли. Прерывалась она лишь на время военных действий.